С утра нас всех отправили на занятия. Ксьер, успевший посетить кабинет ректора, сообщил, что все измененные схвачены. Райере удалось сбежать, но в академии ее точно нет. Никто не знал, каким образом она выскользнула, но Лефи предположил, что она воспользовалась амулетом со скорей. Видимо, не все их изъяли, раз этой гаде не удалось покинуть закрытую территорию. Барьер во избежание новых нападений не снимали. Студентам дали указание не паниковать, мол, ситуация под контролем, и мы поверили. Наверное, очень хотели верить, что все образуется. Питомица осталась в комнате, ее раны затянулись, шерсть снова стала упругой и шелковистой, но в сознании пантера не приходила. Прежде чем отправиться на занятия, я еще раз разрезала ладонь и окропила горату своей кровью. Снежа, как и Айша, не отзывалась, слишком вымоталась. На уроках преподаватели ни словом, ни действием не дали понять, что мы на осадном положении, только гоняли сильнее обычного. Магистр Фергант на тренировке вообще зверствовал, но никто не противился, осознав, насколько важны физическая подготовка и боевые навыки, спасшие многих. Жизнь постепенно входила в привычную колею. На третий день очнулась Айша, и мы узнали, что она пыталась спасти Райеру, из-за чего и оказалась в странной магической сети, которую даже ей не удалось разорвать. Единственное, что у нее получилось, это немного исказить пространство и перенаправить потоки силы, выкачивающие энергию студентов. Надеялась, что они выживут и дождутся помощи. Теперь пантера с дракошей болтали умолку и почему-то в моей голове. Порой их беседы и споры взрывали мозг. Снежа стало намного сильнее, я это ощущала. Она рвалась на свободу, хотя понимала, что рано. Несколько раз я уступала ей свое тело, чтобы показать, что она торопится. Только с каждым разом контроль моей второй сущности длился все дольше, и силы у нее так быстро уже не уходили. Летели дни, недели, промелькнула пара месяцев. На улице вовсю властвовала весна. До нас долетали слухи о поимке измененных, которых продолжал создавать Леша. Его обложили со всех сторон, но он упорно продолжал идти к своей цели. Прятаться этот тип умел прекрасно. За месяц до экзаменов ректор сообщил, что в академию прибудет обоз с тканями и нарядами для весеннего бала, который было решено провести через неделю после экзаменов. Так как в город нам выходить запрещалось, демон договорился с торговцами, чтобы они посетили студентов. Естественно, каждого проверили на артефакте истины, выявляя измененных. В общежитии с самого утра царил ажиотаж, Девушки то и дело выглядывали в окна, высматривая повозки. Я смотреть товар не собиралась. Накануне, связавшись с отцом, узнала, что он передаст наряды нам с Ри. Мои расспросы об обстановке во дворце остались без ответа. Папа коротко бросил, что у меня сейчас одна задача — учиться, а у него — присматривать за императором и решать вопросы безопасности вместе с главой департамента магических преступлений. Пришлось унять любопытство и затолкать его поглубже. Надеялась, что нам расскажут обо всем после того, как все закончится. Райера и примчавшаяся к нам с утра Галина едва не пританцовывали на месте, ожидая торговцев. К и Лефи хитро на них поглядывали, но комментировать опасались, зная, что девчонки могут и запустить чем-нибудь. Но когда снизу раздался визг обрадованных студенток, мы все вместе двинулись во двор. Я покупать ничего не собиралась, но посмотреть было любопытно. Товаров оказалось много. Помимо нарядов, привезли украшения, артефакты, аксессуары. Девчонки убежали с лотками с платьями, а мы с ксером остались рассматривать оружие и артефакты. Улыбчивый молодой человек, заметив наш интерес, принялся на все лады расхваливать товар. И я не устояла. Приобрела клинок, от которого просто не могла глаз отвести. Напарник тоже выбрал для себя небольшой кинжал причудливой формы. На миг мне показалось, что во взгляде торговца мелькнуло торжество, но стоило присмотреться, как наваждение пропало. Действительно показалось. Глядя на молодого мужчину, я все пыталась вспомнить его. Мнилось, что мы уже где-то встречались. Перебрала в уме варианты, проверила его магическим зрением. Аура торговца сияла. Правда, были и мрачноватые всполохи, но это, скорее всего, из-за силы тьмы. «Наверняка какой-нибудь слабенький, необученный некромант. В Эхауре всегда присутствуют темные проблески». Больше ничего подозрительного не заметила. Однако меня не оставляла навязчивая идея вспомнить, где могла видеть этого типа. А босс простоял в академии целый день, давая возможность подобрать нужное для бала. Студенты повеселели, приободрились. Многие с азартом принялись зубрить материал, чтобы пересдача не омрачила веселье. Я тоже практически поселилась в библиотеке. Однако после отъезда торговцев что-то изменилось. В душе поселилась тревога и ощущение опасности. Причины я понять не могла. Беседы с Айшей и Снежей тоже не дали результата. Подходящего варианта ответа они не предложили, хотя обе ощущали мою тревогу. Я отвлеклась от попыток вспомнить парня, у которого мы купили оружие, но только потому, что появились другие проблемы. «В этом году, в связи с произошедшими событиями, нам разрешили сдавать экзамены по практической части без показательных выступлений. Магистры прекрасно понимали, подготовить что-то принципиально новое никто бы не смог. И я была рада. Мозг отказывался выдавать что-то необычное. Мне бы с тяжелым камнем на душе справиться». День экзаменов подкрался незаметно, но наша компания была к нему готова. Пришлось отрешиться от эмоций и отправляться с трезвой головой. Друзьям о своих ощущениях ничего не говорила, чтобы понапрасну не волновать. Ксьер — единственный, кто заметил происходящее со мной, и попытался расспросить, но мне нечего было ответить, хотя лишь ему я призналась, какая тревога меня снидает. «Я всегда буду рядом, в случае опасности справимся», — приободрил меня друг. Я же только кивала и старалась верить, хотя было все сложнее. Экзаменационная неделя пролетела как один миг выматывающие дни на полигоне, затертые почти до дыр учебники и конспекты, изнуряющие тренировки перед боевой практикой. Оставалось сдать один экзамен. За предыдущие мы получили высшие баллы. Есть повод для гордости. Теперь бы боевку пережить, и можно выдохнуть облегченно. В день последнего экзамена на трибунах собрались почти все студенты, чтобы посмотреть на прохождение практической части второкурсниками. Зачетные дни для каждого курса ставили в разное время, чтобы желающие могли понаблюдать. Как правило, это интересное зрелище, поэтому и собирала трибуны жаждущих развлечься. Первый курс уже отстрелялся, как и третий. Остались только мы и старшекурсники. Мы сдавали сегодня, четвертый и пятый курсы, в последующие два дня. С самого пробуждения меня трясло, словно в лихорадке. Пыталась осознать, с чем связан страх, переходящий в ужас, но в голову ничего не приходило. Списать на волнение перед экзаменом не получалось, его я как раз-таки не боялась. Просто возникло чувство, что сегодня произойдет нечто ужасное. И как не гнала его от себя, отрешиться не получалось. Айша посылала мне волну спокойствия снаружи, снежа изнутри. Мои девочки старались как могли, но все попытки были безрезультатными. Я ощущала дрожь в теле, будто лихорадка началась. Была бы на земле, решила бы, что у меня высокая температура от простуды, но у магов ее почти не бывает. Райера, заметив мое состояние, испугалась. «Илька, что с тобой?» — озабоченно спросила. «Не знаю, но меня охватывает такой ужас, что трудно дышать. Сегодня что-то произойдет, и мне от этого не по себе», — выдавила я с трудом. «Да что может случиться в закрытой наглухой академии? Никто из посторонних сюда не проникнет, так что для волнения нет повода». «Бери с собой свой кинжал, может, с ним спокойнее будет», — посоветовала девушка. Знала бы тогда, к чему приведет такой совет, сбежала бы без оглядки, еще и понравившееся оружие прикопала поглубже. Но в тот момент я пребывала в неведении. Надела ножны, вставила в них свое приобретение и вместе с подругой покинула комнату. Около арены нас уже ждали парни и Галина. Некромантка вся светилась, сдав последний предмет на высший бал. Рядом с ней стоял довольно улыбающийся Ройс. Успехи хозяйки отразились и на нем. Он тоже стал сильнее, даже излишняя бледность исчезла. Раздался гонг. Ребята заняли места в первом ряду вместе с моими братьями и сестрой. Я решила идти последней, сама не зная почему. Студенты по одному выходили на арену. Магистр Фергант переносил их в другую реальность, заставляя проходить своеобразную полосу препятствий. Наблюдала за однокурсниками и радовалась, когда им удавалось миновать преграды, избегая ловушек. Справлялись все. Кто-то легко, кто-то с трудом. Особых проблем ни у кого не возникло. Правда, пара человек все же не смогла увернуться от летящей в них паучьей сети и болванки. В итоге один оказался высоко вздернутым и подвешенным за ногу, но выкрутился сам и вернулся вовремя. А второй — угодил в яму с грязью. Конечно, он тоже выбрался, с ног до головы извозюканный, зато довольный, что сдал. Подошла моя очередь, и я вышла на арену. Преподаватель на мгновение задумался. Чувствую, решал, чего бы позаковыристи и мне предложить. Я хмыкнула, но в следующую секунду стало не до смеха. Бок, на котором висели ножны, обожгло, я согнулась пополам, не сдержав вскрика. Вокруг меня заклубился туман, а из ножен вылетел сноп света, образуя небольшую арку переход. Портал открылся и появился, хотелось выругаться. Торговец! Он же Леша улыбался во все 32 зуба. Так вот почему его лицо показалось мне знакомым. Он использовал не магическое изменение, а самый обычный грим. В руках парня горели две темные сферы, и я не обманывалась. Они были. Смертоносными. Вокруг поднялся крик гвалт. Ко мне бросился фергант, но его откинуло от защитного барьера, установленного намерянином. Леша шевельнул мизинцем, покосившись в сторону, где находился мой напарник. В груди похолодело. «Нет, он же не собирается». «Вот я и добрался до тебя», — оскалился противник. «Как же ты меня достала! Из-за тебя все мои планы пошли на смарку! Это из-за тебя за мной теперь охотится еще и божественный пантеон! Ты заплатишь за все!» И он бросил свое смертоносное заклятие. Рядом мгновенно оказался притянутый землянином Ксьер. Напарник встал передо мной, прикрывая своим телом, резко оттолкнув меня в сторону. Сферы ударили ему в грудь, и юноша стала седать на землю. Показалось, мое сердце остановилось, и я закричала, громко надрывно срывая связки. Огнем обожгло плечи, руки и солнечное сплетение. А потом сама не поняла, что произошло. Рядом столпились друзья, готовые дать отпоры на мирянину. И как смогли защитный круг разорвать? Выпущенные заклинания не достигли цели. Но напарник уже почти осел на землю, его тело занялось огнем. Меня будто переклинило, от горя потеряла самообладание. Кто-то что-то кричал, но я ничего не слышала, тело ломало и крутило. Огненные звезды перед глазами полностью скрыли окружающих. Я слышала вопли райеры, стон галины, ругательство некромантов. Краем глаза увидела, как отскакивают от меня друзья. До слуха донеслось рычание демона, но не на меня, на тех, кто был рядом. Над Лешей в мгновение ока взвелась Айша, не давая ему открыть портал. И намерянин, будто подавившись смехом, теперь в панике взирал на меня. Мир преобразился, стал намного ярче. Я мало что соображала, но друзья почему-то вдруг оказались где-то внизу. Да и на землянина я теперь смотрела сверху, воспринимая его букашкой, которую необходимо раздавить. Из груди вырвался рык. Не иначе от горя разум помутился, потому что увидела ярко сияющие искры, летящие на друзей, и осыпающие их словно новогодние конфетти. А потом я взлетела, закружила над намерянином, краем сознания отметив, что управление телом перешло к снеже. Значит, мы преобразились. Мне захотелось дотла сжечь гадкую букашку, чтобы он больше никому не причинил вреда. В воздухе рядом со мной зависла изумительная огненная птица. Феникс! «Ну откуда?» Впрочем, разбираться будем потом, пока я занята. Из пасти вырвался столб пламени, смешался с первородным огнем феникса, ставшего этим самым огнем, и устремился к Леше. Тот понадеялся на свою защиту и пугаться не торопился, пока щит не затрещал. Тогда уж из глаз противника выплеснулся такой ужас, что я готова была ликовать. А потом запылало тело парня, как недавно к Сьерра. Меня охватила боль от потери. Еще и Феникс исчез. Пожертвовал собой ради уничтожения этого гада? Без напарника жизнь казалась ужасной. Только в этот момент я с особой четкостью осознала, насколько сильно его любила. А теперь его нет. И как жить дальше? Очередной мой крик Рыка гласил окрестности — Я сделала еще один круг, ощущая полный контроль над телом и крыльями, а потом медленно опустилась на землю, чувствуя, как меня покидают силы. За ними решила последовать и сознание, отправляя в блаженный обморок. Возвращаться в реальность не хотелось. Я бы предпочла последовать за Ксьером, но, блуждая в темноте, не могла отыскать к нему дорогу. Зато некая сила вынесла меня к знакомому водопаду, где уже находились злые Снежи и Айши. Они двинулись на меня с такими кровожадными выражениями на мордочках, что я решила спрятаться, но лишь попятилась, поскольку оказалось негде скрыться. Первой на меня прыгнула гората и повалила на землю, обвив для надежности хвостом. — Глупая девчонка, мы едва с ума не сошли, разве можно так пугать? — зарычала Пантера. — Да уж, удумала, отправиться за грань. «Хорошо, мы удерживали твое сознание и душу в теле. Решила от меня избавиться? Другого способа не нашла?» — вторила элементаль у дракоша. «А о родных и друзьях подумала? Или настолько эгоистично, что тебе на всех плевать? Твой отец едва не перегорел, возвращая тебя к жизни. Ему повезло, что в момент моего первого становления на крыло он оказался рядом, иначе...» Снежа не договорила, но мне и этого хватило. Чтобы содрогнуться от ужаса. Они распекали меня, как маленькую. Но злиться на них не получалось, потому что я признавала их правоту. Я не имела права так поступать, но меня в тот момент переклинило от горя. Казалось, сердце разбилось и отправилось вместе с Ксьером за грань. Вспомнив о напарнике, застонала и закрыла лицо руками. Рыдать не было сил но невыплаканные слезы жгли глаза. В груди горело и не давала дышать. Я не представляла, как теперь буду одна. Ксиер стал моей жизнью, моим воздухом. «Хватит!» — рявкнула Айша. «Прекрати сейчас же, возьми себя в руки, он вернется!» Я резко вскинула на нее глаза. «Моя питомица повредилась умом? Как может вернуться тот, кто сгорел заживо? Это в принципе невозможно!» И если мои девочки хотели меня утешить, то вышло отвратительно. Я отвернулась, медленно поднялась, стараясь на них не смотреть. «Леонита Сайдорге!» — рявкнула Дракоша. «Ты же видела Феникса! Они восстают из пепла! Нужно только время!» э, «Вы хотите сказать, что Ксьер...» Я пошатнулась, до конца не веря в подобное предположение. «Да!» «Твой напарник Феникс, он не должен был раскрывать своей сути, но чтобы спасти тебя и уничтожить намерянина пожертвовал своей тайной», — подтвердила Айша. Теперь до меня дошел смысл слов, когда-то сказанных Ледышкой о его второй сущности. И стало понятно, о какой боли он говорил. Еще бы, сгорать заживо — ощущение малоприятное. И как только разума не лишился. Вспомнила свое первое обращение, как выворачивала кости. Я же думала, что скончаюсь прямо там. Удержали только гневный намирянина, горе от смерти напарника и отчаянное желание отомстить. Что с Лешей? задала насущный вопрос, решив немного отвлечься. Мертв. Даже вмешательство богов не потребовалось. Хотя, как мне кажется, без громовержца не обошлось. Я успела заметить молнию, вплетенную в сноб вашего с огня. Уж она-то окончательно уничтожила гада, принесшего столько бед и проблем». Зло процедилось неже. «Барьеры сняты. Студенты разъехались на практику. Остались только твои друзья. Вас решили освободить от отработки, засчитав заслуги перед Империей». Не без гордости поведала Пантера. «А почему освободили?» «Мы драконам обещали, да и Алры ждут». Что-то я не очень поняла мотивацию Савразара. «И драконы, и Алры лично появлялись в Академии. Пытались привести тебя в чувство, не вышло. Отправились в освоясь расстроенные». Айша захихикала неизвестно над чем. На мой недоуменный взгляд пояснила. «Видела бы ты лицо Алра, когда я ему рассказала, что ты уже встала на крыло, а рядом находились твои друзья». «Бедолага так скрипел зубами, думал, раскрошит их. Зато теперь тебя никто не сможет использовать в своих целях». «Давай-ка с этого места поподробнее. Что произошло на арене? И почему крылатый разозлился, что я взлетела без них?» — спросила, присаживаясь на траву. Рядом расположилась моя вторая сущность, положив голову мне на колени, а питомица улеглась с другой стороны, хвостом поглаживая дракошу. «Что последнее ты помнишь?» — вместо ответа спросила Снежа, сверкнув глазами. «Адскую боль, удивление от изменившегося мира и...» На миг задумалась, потом вспомнила. «Точно! Искры вокруг летели! Я никому не навредила?» «Напротив! Именно из-за этих, как ты сказала, искр, Алры и жаждали наставничества. Это алдраковская благодать!» Все, кто находился в тот момент рядом с тобой, получили огромную силу. Теперь твои друзья стали на порядок могущественнее, и вместо тройки, четверки, единиц у них сейчас твердая семерка, даже ближе к восьмерке. Да, им еще учиться и учиться, но из Академии ваша компания выйдет определенно архимагами. Это я уже сейчас могу гарантировать. Довольно изрекла Гарата. С ними сейчас занимается вызванный владыкой дракон, потому что твои друзья не смогут сами справиться с драконьей магией, которую получили от тебя, и родные не в силах им в этом помочь. И Аур гордо удалился, он отказался обучать людей. Хихикнула неже. Раера делает большие успехи. Галине пока сложно, все же темная магия в купе с драконьей взрывоопасная смесь. «Магистры воют, Лефи потешается. братья твои развлекаются, а сестра всем плеш проела, что теперь-то она гарантированно победит в отборе, который состоится через три года», — подхватила Гарата. «Подождите, чего-то я не понимаю, все эти события. Сколько же я пробыла без сознания?» — осторожно уточнила, внутри замирая и боясь услышать правду. «Почти два месяца». «Для полного восстановления тебе понадобится еще столько же. Из лазарета выйдешь аккурат на третий курс. Так что приходи уже в себя, спящая красавица. Нам за это время необходимо не только восстановиться, но и в полной мере освоить полеты», — заявила Алдрака. <соскописи> «А когда ксир вернется?» — робко прошептала, лелея надежду на скорую встречу. «Этого никто не может сказать». Все зависит от того, насколько сильно он пострадал. Может, к началу учебы явится, а может, и через год. Но тогда уже будет доучиваться вместе с вами. Прогнозы в таком деле бесперспективны. Никто не знает природу фениксов и как быстро у них проходит восстановление. Вздохнула Айша. «О, твои друзья снова пришли тебя навестить. Кажется, они теряют надежду. Просыпайся!» не заставляй страдать тех, кто с ума сходит от беспокойства, — потребовала дракоша. Даже кивнуть не успела. Перед глазами появилась пелена, а потом меня словно рывком выбросила из глубины на поверхность, и я открыла глаза. В первую минуту стоявшие вокруг меня друзья и родные застыли, видимо, боясь поверить. Я рассматривала их, поражаясь произошедшим изменением, они вперили взгляды в меня. Лица смурные, в глазах тоска. «Еще немного, и я решу, что вы мне не рады». Голос, сиплый и скрипучий, напоминал воронье карканье. «Что тут началось? Каждый считал своим долгом меня обнять, пощупать, настоящая я или нет, справиться о самочувствии. Попытка встать не увенчалась успехом. Тело было слишком слабым, голова закружилась. Желудок выдал такую трель, что позавидовали бы все министрели разом». Словно отозвавшись на нее, появились дарлаги, ставя передо мной небольшой столик с едой. Мне показалось, они готовы были кормить меня с ложечки, так радовались эти чудесные маленькие существа. Правда, кормить меня все же пришлось. Руки плохо двигались. Я несколько раз пробовала поднести вилку к рту, но она все время выпадала. Папа отобрал у меня непослушный прибор, устроился рядом. Приятно иногда принимать чужую помощь, а тут важный герцог лично кормит свою непутевую дочку. После еды ощутила, как силы постепенно возвращаются. Конечности понемногу начали слушаться. Попросила рассказать, что происходило на арене, о многом я могла только догадываться. Ребята расселись на стульях и пустых кроватях. Папа остался рядом и начал свой рассказ. Никто не мог предположить, что иномерянин решит лично пробраться в академию вместе с товарным обозом. Он создал артефакты-порталы, с помощью которых можно попасть даже в самое закрытое и защищенное место. Мы обнаружили на тебе и твоем напарнике чары, но они на вас не подействовали. Это наверняка разозлило Лешу. Но то, что вы оба купили его артефакты, примирилось с действительностью, что повлиять на вас нельзя. Он удачно выбрал время, когда почти вся Академия соберется на арене. Должен признать, парень действительно был силен. Он рассчитывал появиться рядом с тобой и разом подчинить всех студентов и магистров. Только вы с Ксьером помешали его планам. Иномерянин и допустить не мог, что его смертельное заклинание вызовут такой резонанс. Ксьер призовет свою вторую сущность, а ты встанешь на крыло, еще и всех нас облагодетельствуешь такой силой. И он до конца не верил, что вы оба способны своим огнем сломить его божественный щит. «Мне кажется, его пробил не только наш огонь, но и стрела одного из богов», — встряла я, стоило отцу на миг замолчать. «Говорил же вам, что была яркая вспышка, похожая на молнию, а вы мне не верили», — радостно завопил Лефи. «Да, нам на помощь действительно пришел один из богов, иначе не удалось бы справиться с монстром», — подтвердила и тут же спросила. И что было дальше? — А дальше ты так красиво летала и крыльями разметала пепела на Мирянина, что мы все засмотрелись, — довольно оскалился старший братец. — А Феникс слился с вашим огнем и больше его не видели. И от самого ксера ничего не осталось. Мы собрали пепел и отнесли в комнату Ледяного принца. Теперь остается только ждать, — с грустью добавила Рияна. — Что ж, будем ждать. Я вздохнула и прикрыла глаза, чтобы сдержать слезы. Посетители решили, что я задремала, и тихонько покинули палату. А я, не успев предаться меланхолии, погрузилась в целебный сон.